от автора. Эта история из ряда незапланированных, такие, знаете, когда в голове рождается, а руки сами тянутся её написать. Сначала я очень боялась нести её на широкую аудиторию. Начала на другом портале, но поняла, что мне мало отдачи, что мне нужны ваши голоса. Без них я затухаю. Без ваших комментариев, порой даже негативных, мой мус плачет, а сама я тихонько поедаю конфеты. А мне, между прочим, нельзя конфеты. Я бесконечно благодарна всем и каждому в отдельности за столь яркую поддержку этой истории. Она писалась легко. Ни разу я не подумала, не хочу садиться за проду. Даже Захара, который в начале сильно меня бесил, я полюбила. потому что такой мужик, если полюбит, то уже не предаст никогда. А в нашей жизни, полной гнили и грязи, поддержка любимого человека самая важная. Очень хочется почувствовать себя за каменной стеной, и именно такой стал Захар к финалу книги. Я очень надеюсь, вы отлично провели со мной время, и я буду по вам скучать. Знаю, что есть те люди, Кто идут за мной из истории в историю, но есть и те, кто приходит и уходит. И я прекрасно могу это понять, сама такой читатель. Я же отлично провела время с вами, общаясь в комментариях и думаю о вас при написании каждой главы. Как я уже сказала, здесь вторая часть просто не нужна, потому что фейерверк должен быть ярким и коротким. А в моём творчестве эта книга стала именно фейерверком. За что ещё раз я хочу сказать каждому из вас спасибо. Но ну а тем, кто хочет остаться в этой вселенной и ещё раз пересечься с героями, я приглашаю в новинку про Матвея Дымова. В эпилоге вы встретили его девочку Надею, и эта история вас зацепит, как цепляют меня мысли о ней. Всем доброго, доброго дня. и счастья искреннего и настоящего ваша пошлая люба